Глава 20. Похищение. Ах, вот где ты, раздаётся за моей спиной медовый голос. Далина. Моё сердце сжимается. Краска стыда заливает щёки. Пока мамина подружка была где-то там, в мыслях, в воспоминаниях и разговорах о ней, всё было проще. А сейчас мне нужно повернуться и посмотреть ей в глаза. Неважно, что Далина никогда мне не нравилась. Неважно, что с Дарианом, у нас ничего не было, кроме жарких поцелуев. Но она жена, и она даже не подозревает, что её брак вот-вот разрушится из-за меня. Выдыхаю и поворачиваюсь. На лице Делины приветливая улыбка. Она делает шаг ко мне и раскрывает объятия. И хотя я застыла как истукан, не в силах сдвинуться с места, Делина обнимает меня и касается щекой моей щеки в знак приветствия. Облако цветочного парфюма перекрывает запахи недавно скошенной травы. Забивается в ноздри. С трудом сдерживаю, чтобы не чихнуть. «Ну, здравствуй, милая!» — щебечет огненная драконица. «Я так за тебя рада! Ты ведь не загордишься, когда станешь королевой? Пригласишь в гости тетю Дели? Я, наконец, смогу увидеть столицу Драгонвелла. Так давно об этом мечтала!» Закусываю губу, не зная, что ответить. «Что я не выйду замуж за Асмунда?» Рассказать, как застала его со своей подругой? Как он пытался меня взять силой? Ну уж нет. Да Лина последний человек, кому я решилась бы доверить что-то личное. К тому же тогда и про поцелуй с Дарья нам надо рассказывать. Горько усмехаюсь. Мамина подруга отстраняется от меня и пытливым взглядом изучает мое лицо. С трудом меняю невеселую усмешку на гостеприимную улыбку. Надеюсь, получилось. Или нет? Кажется, нет. Откуда столько грусти в глазах, милая? Всё ведь хорошо? Я видела Асмонда, он такой чудесный мальчик. Тебе несказанно повезло. Я так за тебя рада. И престул, и муж молодой красавчик. Я понимаю, что с домом и детством всегда трудно расставаться, но нам пора ехать. Твои родители уже в столице, и лорд Вайлер там же. Все только тебя ждут. Идём скорее. Да, конечно. Позволяю Делине взять меня под руку и увлечь к дому. Время выбора упущено. Хотя, наверное, так и лучше. Маура, конечно, всё отдаст, чтобы я не вышла за Асмонда, но доверять ей. Что если она сдаст меня с рук на руки каким-нибудь негодяям, да хотя бы и тем, которые охотились на меня в Арогви. Ей ведь главное устранить меня. Совсем помешалась на своём Асмонде. Лучший выход откровенно рассказать бабушке обо всём. Она поможет убедить короля, и мама опять же там. Уверена, никто из родных не передаст меня против моей воли в проклятый Драгонвелл. То есть сам Драгонвелл, конечно, не проклятый, но королевой его я точно становиться не желаю. Через час Делина окидывает меня критическим взглядом. Я специально надела обычное платье, одно из тех, в чём можно показаться в обществе, но не вычерное, не для торжественных случаев, которых не предвидится, точнее, на которые я не соглашусь. Однако Делина качает головой. Ты, конечно, хороша в любом наряде, но для будущей королевы ты одета слишком скромно. Хорошо, что твоя бабушка заранее позаботилась о тебе. Мы сейчас обычным порталом отправимся не прямо во дворец, а к лучшей столичной швее. Сама понимаешь, что в вашем семейном мне не пройти. Платье для помолвки уже готово. У швеи переоденешься и во дворец явишься уже в лучшем виде. Меня устраивает это платье, пытаюсь возразить я. Однако Делина всплескивает руками. Ты хочешь расстроить саму королеву? Неужели так сложно выполнить ее желание? Ей так не повезло с одной внучкой. Разве вторая не может быть хоть чуточку сговорчивее и внимательнее к просьбам бабушки? Кира здесь ни при чем, выдавливая сквозь тиснутые зубы. Сколько же можно обсуждать и осуждать мою сестру? В конце концов, то, что сделала моя сестра, эту женщину не касается. Но извини, в голосе Делина снова мед. Не хотела тебя обидеть. Но заплатим мы всё-таки за едем. У меня чёткие распоряжения на этот счёт. Ладно, не настолько важный момент, чтобы из-за него спорить. Бабушка скорее всего хотела порадовать меня, и огорчать её не хочется. Хорошо, отвечаю я, успокоившись. Платье так платье. Далина подхватывает меня под локоть. А где гонец, вспоминаю я. Уже отбыл, у него ещё множество поручений. Нужно всех князей повестить, чтобы тоже прибыли вовремя. Понятно, сердце сжимается. Ох, не нравится мне этот напор. Мне бы выстоять. С этой мыслью я рука об руку с Делиной делаю шаг в портал. Всем известно, что войти в портал можно только в строго определенных местах. А вот выйти существует возможность почти в любое запланированное место. Для этого нужен всего лишь сильный портальный артефакт. Очень дорогостоящая штука. Не всем по карману. Но у Делины, несомненно, такое имеется. И я ожидаю на выходе увидеть столичный салон с роскошными платьями на выстроенных в ряд манекенах. Однако вместо этого мы оказываемся на опушке леса возле добротной кареты с незнакомым гербом на дверце. Даже удивиться не успеваю, как на моих руках защелкиваются браслеты. Растерянно оглядываюсь и вижу знакомую решетку, отделяющую наш замок от леса. Только теперь я с другой стороны. За плечи меня крепко держат двое мужчин, лица которых я очень хорошо запомнила по Арагви. Рядом с дверцей стоит Маура со змейной улыбкой на тонких губах. «В карету ее!» Голос Делина звучит жестко. Никакого намека на мед не осталось. «И поспешим!» Двое мужчин сидят по бокам от меня. Напротив устроилась Делина с Маурой. У первой лицо довольное, как у сытой кошки. А вот бывшая подруга явно переживает о чем-то. Пробую дотянуться до магии, чувствую её, но пользоваться не могу. Между мной и обеими стихиями возник барьер. Хуже всего то, что чешуйка, от которой исходило тепло, сейчас словно бы остыла. Неужели блокировка магии действует и на неё? Опускаю глаза на свои запястья, изучая браслеты, разворачиваю руки ладонями вверх. Лёгкие металлические полоски, испёчрённые рунами. Ничего не весят. Не снимешь говорит один из мужчин, тот, что сидит справа от меня. Это я и сама понимаю. Такие браслеты может снять только тот, кто их надел. Снова смотрю на Делину и вижу на её лице откровенную неприязнь. Могу понять почему. Если они с Маурой заодно, значит, про Дарьяна и меня она уже знает. Вот только вряд ли всё. Про истинность я никому, кроме родителей, не говорила. Это похищение? Смотрю на Делину, понимая, что главная тут она. Не понимаю только её связи с этими двумя мужчинами. Они охотились за мной раньше, чем Маура узнала о нас Дарианам. Догадливая, усмехается Маура. И куда вы меня везёте? На встречу твоему счастью, мурлычет Делина. А в столице меня не схватятся? Вы хоть представляете, что с вами сделают, когда узнают? Долго ещё не схватятся. Король Ингвар ранен. Королева отправилась в морской предел заботиться о муже. Да-да, во дворце тебя никто не ждёт. Значит, про брак это ложь? А вот это как раз правда. Лорд Вайлер и его сын ждут тебя на границе Айзгарда и Драгонвелла. Перевожу взгляд на помрачневшее лицо Мауры. Ну а ты-то как в это ввязалась? Ты ведь совсем другого хотела. Маура отворачивается к окну, сглатывает, замечая слезинку, повишую на её ресницах. О, это просто, отвечает вместо неё Делина. Пошли слухи, родители отреклись от неё, и теперь единственный путь в постель к любимому, наложницей. Неправда, перебивает Маура. Я буду первой фавориткой, а она это она нужна только для пророчества. Королем, а Смон станет королём, а её запрёт в дальней крепости. Лицо Мауры раскраснелось, в глазах фанатичный блеск. Во взгляд Делины, брошенным на мою бывшую подругу, насмешка и немного жалости. Как ни странно, хотя я должна ненавидеть Маору, даже я сейчас ощущаю жалость. Не думаю, что она хоть сколько-то нужна Асмунду. Я верю только словам о себе. Брак и запереть на всю жизнь. Ну уж нет, так просто я не сдамся. Ещё поборемся. И Дариан, мой Дариан, обязательно найдёт меня. Отворачиваясь и встречаясь взглядом с сидящим слева громамилой. В его глазах торжество и превосходство. Что, не получилось убежать? От нас ещё никто не уходил, довольно заявляет он. А я думаю, мне всё ещё непонятно, как так получилось, что они начали на меня охоту сразу же, едва я сбежала с помолвки. Что-то не клеится. Не удивляйтесь ваше сиятельство, неожиданно мягко отвечает на мой невысказанный вопрос тот, что помельче. Мы были в Орагви задолго до вашего бегства, но ждали вас только к началу учёбы. Не понимаю. беспомощно говорю я. А что тут понимать, перебивает Делина. Даже мне ясно. Никто не собирался ждать 2 года до твоей инициации. Лорду Валлеру нужен брак его сына с тобой и как можно скорее. Тебя бы перехватили при первом же посещении Арогви и переправили в Драгонвелл, а всем сказали бы, что ты сама не утерпела и сбежала к Асмунду. Я верно говорю. Она обращается к невысокому магу, который в этой паре главнее, и тот кивает. Направление вашего перехода сопровождающие его высочество засекли сразу же, добавляет маленький маг, глядя на меня. И мы были готовы к встрече с вами. Вот только не ожидали, что вы будете не одна, а с магистром Вальгардом. И мне интересно, девочка, глаза Делины злобно сощурины. Как давно ты путаешься с моим мужем? Молчу. Я предостерегала Адриана от родов в драконьем обличии. Отсюда ваша скирианая распущенность. Вы обе не умеете управлять инстинктами. Поэтому одна вешается на шею чужого мужа, а вторая сбежала якобы в академию навстречу приключениям и соблазнам. Не удивлюсь, если очень скоро придут вести, что она развлекает команду какого-нибудь пиратского корабля или торгует в порту своим те. Договорить до Лина не успела. Я могу стерпеть то, что говорят в мой адрес, но оскорблять мою сестру никому не позволю. Первым реагирует маленький маг, вторым громила. Они оттаскивают меня от Делины и усаживают на скамью, прижимая мои плечи к стенке кареты. По щеке Делины стекает струйка крови. Хоть какая-то польза от браслета. Ах ты ж маленькая дрянь, шипит драконица. Её зрачки становятся вертикальными. Кажется, она вот-вот на меня бросится, но маленький маг делает предостерегающий жест, и женщина откидывается назад. Видно, как она пытается совладать с гневом, и у неё получается после нескольких глубоких вдохов и выдохов. Понятно, цэдит Делина. За сестричку заступилась, а я ведь чистую правду сказала. Не смейте говорить гадости о Кириане, рычу я. Уже успокоившаяся Делина пожимает плечами и достав белый платок, стирает кровь со щеки. Чувствую себя проигравшей. Мой враг спокоен, а я всё ещё киплю от ярости. Никогда не думала, что дочь моей лучшей подруги попытается отбить у меня мужа. Говорит Делина, меряя меня презрительным взглядом. Никогда не думала, что лучшая подруга моей матери, которую мама спасла от гибели, будет участвовать в моём похищении. Милочка, я же тебя не на смерть везу. Я делаю всё для твоего счастья. Ты станешь королевой. Может быть, если научишься угождать своему мужу, он не запрёт тебя, а будет чередовать с наложницами. А вот насчёт остального. Неужели ты думаешь, что Дарьян всерьёз тобой увлёкся? Да, я разрешаю своему мужу иногда ходить налево. Не ты первая, не ты последняя. Но любит он только меня. Тем более сейчас. Делина поглаживает свой плоский живот, а я не понимаю, на что она намекает. «Да, милая», — удостаивает меня объяснений Делина. «У нас по-прежнему есть отношения. Что бы он тебе не пел на ушко, лишь бы заманить в кроватку». И целитель подтвердил, что у нас с Дарьей нам будет ребёнок. У меня темнеет в глазах. Не хватает воздуха. Как я могла так ошибиться?